Глава 83. Ментальный контакт. Главным достижением моего роста в системе восхождения была разогнанная до максимума на бронзовом уровне регенерация звёздной крови. За день регенерировало 33 капли. По сравнению с моей базовой регенерацией было много, но в масштабах большой войны с ургами это ничто. Насколько возросла скорость реакции, координация и ловкость, я пока не проверял. Но всё равно, прогресс был наглядным и впечатлял. Было чем гордиться. Смущало только что прогресс этот оплачен кровью врагов. Как-то это не слишком коррелировало с тем, что восхождение избрали древний Кел, представлявший собой бесконечно могущественную и древнюю цивилизацию. Такие люди должны были быть на невероятной ступени социального развития, а убийство ради личного роста и прогресса это же дикость какая-то. С другой стороны, много ли мне известно об этих самых Кел, чтобы с уверенностью делать какие-либо выводы? Пока вино пивало, я проплыл по кругу несколько раз, давая нагрузку на мышцы. Когда же остановился, увидел, что к нам неслышно пришла гриви. Хатанаба села на краю круглого бассейна, поджав ноги и безостенчиво наблюдала за мной и Виторией. Похоже, ей было абсолютно плевать на то, что мы совершенно без одежды. Легкость нравов тут в единстве прямо-таки потрясающая. Она повернула голову ко мне. Ее странноватое лицо было серьезным, а глаза горели неким внутренним светом. В купе со смущением, что я испытывал. Вся эта ситуация представлялась мне фантасмагоричной и нереальной, словно липкий странный сон. "Спасибо", тихо сказала Гриве, глядя на нас. "Вы храбро дрались на нашей стороне. Вы защищали нас. Это было больше, о чём я могла бы вас спросить". "Это не стоит отдельной благодарности", ответил я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. "Мы поклялись это делать за плату". "Нет", я думала над этим и решила, что ты был прав. Вы пришли лишь только сопровождать нас в пути, возразила Гриви. Её голос был усталым и хриплым. Вы были не обязаны рисковать собой ради нас. Мы не такие, как вы. Если бы вы уехали, вас никто не осудил бы, даже я. Я задумался, подбирая слова. Любой человек заслуживает защиты, наконец сказал я после паузы, даже если он не похож на тебя. Подаваться в детали, объяснять базовые принципы своего восприятия я не стал. Если мужчина использует свою силу для чего-то другого, кроме созидательного труда, защитить слабых и нуждающихся, он не достоин ее. Как объяснить трансгумену, зацикленному на свой собственный род, что мы все дети древней прародины, что наши судьбы переплетены и скованы в одну цепь, не станет дигов, и человечество утратит часть себя, став в итоге слабее? Гриви посмотрел на меня своими необычными проницательными глазами. Она не ответила, но я видел, что смысл моих слов дошел до нее. Кир наконец заговорила она, и голос её отдался эхом от свода. Я хочу рассказать тебе об артефакте Сердца рода, как мы с тобой и договаривались, но язык слишком для этого беден. Если ты позволишь, я лучше покажу тебе всё через мыслеобразы. Это необходимо? хрипло спросил я. Нет, но так ты точно всё поймёшь. Хатанаба пробудила целый пласт моих утерянных воспоминаний. Это было не очень-то приятно, но дало мне многое. Теперь хотя бы было чёткое понимание, кто я такой и откуда взялся. Мысли Гривы всегда были загадкой для меня, словно туманный лес, в котором легко можно заблудиться, как в лабиринте образов, смыслов и идей. Но сейчас, глядя на её серьёзное лицо, я чувствовал, что то, что она мне предлагает, сделать очень важно. Однако моё недоверие и опасения никуда не делись. Я себя успокаивал тем, что мы с Виторией ценный актив для неё. Да и как может быть иначе? Мы две крепких бронзы перед наблюдателем, принявшей клятвы. и уже показавшие себя во время осады. Любой восходящий — это ценный актив, а верный твоему делу и идее ценен неимоверно. Нет, в то, что она нам намеренно навредит, верилось с трудом. Но опасения все же имелись. Я кивнул, не зная, что еще можно ответить. Сказал. «Давай», — тихо, но твердо произнес я. «Я тоже хочу понимать, за что мы деремся», — с вызовом заявила Витория. Она подплыла к нам с хата на бой и обтерлась об меня всеми своими женскими прелестями. Готов биться об заклад, что Ви это специально сделала. Только что бушевавший во мне гормональный шторм вроде бы успокоился. Но после провокации младшего офицера разошелся с новой силой. «Хорошо», — согласно кивнула Гриви. «Возьмите меня за руки». Я взял руку трансгомонки и ощутил узкую ладонь Вандер-Аристор в своей другой руке, по своей собственной инициативе меня взявшей за руку. Из-за близости обнаженной Витории перехватывало горло. Трое бронзовых восходящих взялись за руки, Это мне казалось нелепостью. Не хватало пойти хороводом и песенку запеть. Но в следующий миг все это оказалось неважным. Мир вокруг меня без предупреждения внезапно растворился. Я повис в невесомости и пустоте. Без скида, кислородной маски и вообще без одежды. Приступ паники возник и пропал с появлением рядом держащих меня за руки Хатан Абы и Витории Вандер Аристер. Единственным источником света тут были мерцающие искры, подобные звездам на ночном небе. Это был космос. Но откуда Гриви может знать о том, как выглядит настоящий космос? Ведь она и Ви родились в единстве. А это замкнутая сфера Дайсона. Народы, населяющие ее внутреннюю поверхность, не могут видеть звездное небо. Незаметно и постепенно искорки звезд слились, соткавшись в человеческую фигуру. Это была женщина, высокая и стройная, с длинными волосами цвета вороного крыла и глазами, которые светились двумя серебристыми вихрями звездной крови. Она излучала спокойствие и мудрость, словно само воплощение вечности. "Это про мать", прозвучал голос Гриви. Но я слышал не её слова, а её мысли в своём разуме. "Мать всех дигеров, рождённая ещё вне единства в нашем родном мире". "Почему она не похожа на дигеров?" спросил я. "Потому что она проматерь первая из Хатанаба, имя ей Анна. Она была рождена от хуманской женщины, а хуманский мужчина был её отцом". Но в ходе своей жизни она была генетически улучшена, задиапа полезницей эволюции на ступень выше. Она потеряла своего супруга и детей, из-за чего стала первым пилотом Имба. В свирепой, яростной и беспощадной, она превратилась в праведный гнев, взяв для своего Имба позывное Месть. В сопряжении со своим Имбом, она крушила полчища врагов, ими её подвергала в ужас даже самых могущественных и сильных. Очень скоро она добилась уважения и власти среди соратников. а возвысившись, правила с мудростью, железной рукой сокрушая неприятеля. Все диггеры ведут свою родословную от Нистовой воительницы на импи месть. Казалось, что первая хата Наба сурово смотрит именно на меня. От этого проницательного взгляда делалось совсем не по себе, хотя я не робкого десятка. Повисло недолгое молчание, нарушенное моей спутницей. «Я бы не сказала, что дигги стоят на высшей ступени развития», зартачилась Ван дер Аристер, Весь уклад жизни в Аркадоне говорит об обратном. Кроме того, тебе хата на Багриве понадобилось два восходящих хомона, чтобы выжила твоя семья. Гриви спокойно ответила: "Ты сейчас увидишь и сама всё поймёшь. Я открою вам то, что не предназначено для обычных людей". Я хотел было возразить, что не такие мы уж и обычные, но не успел. Мы втроём стояли посреди огромного зала, высеченного в недрах неведомой горы. Стены и пол были тщательно отполированы трудолюбивыми дигами. В центре подгорного зала возвышался пьедестал, весь изрезанный древними письменами. На нем лежал артефакт «Сердце рода». Этот предмет просто не мог быть ничем иным. Это был сферический кристалл идеальной формы, величиной с арбуз, который пульсировал мягким голубым светом. Он излучал тепло и спокойствие, словно источник жизни. Золотистую поверхность покрывали светящиеся и пульсирующие голубые узоры. который я без труда узнал ведь я такие уже видел и совсем недавно в своём воспоминании где рыцари титана высадились на ксенообъекте